Режим секретности. Опыт сын ошибок трудных, как известно, приходит с годами. А пока опыта не наберёшься, необходимо прислушиваться к советам бывалых товарищей или коллег. Молодой оперативник, лейтенант, благополучно окончивший Академию МВД, прибыл на службу в райотдел накануне профессионального праздника Дня милиции. Отмечался праздник в местном доме культуры, куда молодой человек тоже был приглашён для вливания в коллектив. Внешность он имел героическую, поэтому довольно быстро закодрил молодую особу, также гулявшую на вечеринке. В силу неопытности юноша не очень-то интересовался, кто она и чем занимается. Задача у него была простая заманить синьору к себе домой на выходные в романтичных целях. Родители уедут на юбилей к друзьям, и у него будет прекрасная возможность побыть с девушкой наедине, угостив её чаем с тортом. Синьора особо не возражала, после первого же предложения согласилась угоститься чаеком и отведать тортика. На следующий день лейтенант гордо хвастался новому коллективу, что подцепил центровую козочку и даже пригласил её на уикенд домой. А зачем ты её пригласил? поинтересовался бывалый опер из-за дела, как зачем? Чай, тортик, телик посмотрим. Про тортики рассказывай нашей уборщице. Согрешить не бойсь задумал. Но да, помявшись, признался юноша, совсем чуть-чуть, без последствий. А знаешь ли ты, юный коллега, что любые подобные действия должны согласовываться с руководством? Как это? Опешил лейтенант. Очень просто, потому что ты принёк на работу не на кирпичный завод пришёл, а в уголовный розыск, секретную организацию, где гарантия, что бабёнку эту тебе не преступники подкладывают для слежки или вынюхивания оперативных тайн. Молчишь? То-то же. Поэтому на всякий случай бери бумагу и пиши рапорт на имя начальника РОВД. Так и так, исключительно в оперативных целях, для работы по уголовному делу номер 4 Прошу разрешения переспать с какой-то сикой-то у себя на квартире. Секретность мероприятия гарантирую. Подмахнешь у шефа, положишь шароport в сейф и гуляй смело. Если что, ты застрахован. Служба собственной безопасности носа не подточит. Тортик кушаешь исключительно с согласия руководства. Мы все так делаем. Верно, мужики? Присутствующие со скори дружно закивали. Звать ее знаешь как? Марина, если не врет. Фамилия кажется Иванова простая такая. Пиши рапорт и к шефу, мы плохого не посоветуем. Лейтенант возражать не стал, резон в словах старших товарищей имелся. Выше упомянутый рапорт был написан и отвезен на подпись к начальнику. Довольно не трудно представить лицо шефа, когда он читал сей удивительный документ. А принимая во внимание, что Марина Ивановна была его родной дочерью, то легко можно угадать и последующую реакцию. Пригласил, блин, доченьку на праздник. Через месяц лейтенант служил уже в другом районе, перевелся сразу после выхода с больничного. Вот так, практически не родившись, было убита светлое чувство тяжелым родительским кулаком. Вывод: если мозгов нет. Никакая академия не поможет.